Глава 10. Как космическая энергия может подсказать вам местонахождение потерянных сокровищ? Внутри вас есть руководящий принцип Космическая энергия, которая знает ответ. Недавно ко мне пришла женщина и сказала, что у нее пропало кольцо с бриллиантом стоимостью десятки тысяч долларов. Она повсюду искала его, но безрезультатно, и думает, что его украли. Я посоветовал ей успокоиться, расслабиться, вообще перестать об этом думать и передать проблему космической энергии, обратившись к ней с такими словами. «Ты знаешь, где находится кольцо с бриллиантом и откроешь мне его местонахождение». Женщина повторяла это каждый вечер перед сном и в то же время с помощью силы воображения представляла перстень на своем пальце и даже ощущала его. Так она засыпала, убаюкивая себя словами. «Благодарю тебя, отче, за то, что я помню перстень». На третью ночь она внезапно проснулась от слов «посмотри в своем автомобиле». Что она и сделала, и нашла перстень в машине. Вы всегда получите ответ, если доверяете находящемуся в вас божественному присутствию. Как космическая энергия Открыла ответ и спасла ее от операции. Несколько лет назад я консультировал молодую школьную учительницу, и она рассказала мне об одном эпизоде, все время повторяющемся во сне. Этот сон она видела несколько раз в течение недели. На нее нападает собака и кусает ее за грудь. Она вступает с собакой в яростную борьбу, отбиваясь простынями. Однажды во сне, во время такой схватки, она упала с кровати причинив себе серьезную травму. Я сказал женщине, что, несомненно, подсознание предупреждает ее о чем-то и что этот сон имеет особое значение, так как повторяется много раз. Я посоветовал ей посетить врача, что она и сделала. И врач обнаружил у нее в одной груди две маленькие, незлокачественные опухоли. Опухоли были удалены и женщина очень довольна, что успела обратиться к врачу на самом раннем этапе заболевания. Собаку, которая во сне кусала ее за грудь, можно рассматривать как острое эмоциональное расстройство, а вообще собака, как мы знаем, символизирует преданного друга. Иными словами, космическая энергия в этой женщине изыскивала способы, чтобы защитить ее, направить и дать руководство. Она освободилась от страха, сейчас абсолютно здорово и каждый день насыщает свой разум стихами из 22, 26 и 90 псалмов. Как божественный принцип спас его от банкротства? Несколько месяцев назад я беседовал с одним бизнесменом, у которого был собственный магазин, и он сказал, что не понимает, почему его бизнес терпит убытки. Уровень продаж все время повышался, но в общем дело становилось невыгодным. Я посоветовал ему помолиться о руководстве таким образом. Бесконечный интеллект открывает все, что мне нужно знать о моем бизнесе, и ответ приходит в мой сознательный, аргументирующий разум. Я следую в указанном направлении. Спустя несколько дней он почувствовал побуждение попросить знающего аудитора посмотреть его учетные книги И обнаружилось, что его бухгалтер, которому он очень доверял и который был его близким родственником, уже в течение почти двух лет присваивал часть выручки. Бизнесмен навел порядок в своих делах, и теперь каждый день молится, утверждая, что он сам и его помощники по бизнесу получают божественное руководство, а бесконечный интеллект управляет всеми их сделками. В своей молитве он утверждает, что все работающие с ним люди, является духовными звеньями в цепи роста этой организации, а его новая позиция разума принесла великолепные результаты как в финансовом, так и во всех других отношениях. Духовное руководство подсказывает путь к бесценным реликвиям. Бесценные индейские реликвии, выставленные сейчас в музее, были найдены благодаря духовному руководству, пишет археолог из Теннесси, В The National Inquirer, одного из самых популярных журналов Америки. Кеннет Пеннингтон, 30-летний художник из Рок-Сити Гарденс, утверждает, что его направляли предки и их указующие персты. Он родом из индейского племени Широки. Перед каждым походом на поиски сокровищ Кеннет совершал определенный ритуал и пел придуманную им самим песню ⁇ молитву ⁇ «Часто я чувствовал непреодолимое побуждение копать в каком-то определенном месте», — говорит он. «И однажды, через несколько минут после моей молитвенной песни, я обнаружил восемь красивых глиняных сосудов». Кеннет находил украшения, раковины, курительные трубки из камня, кости, инструменты и оружие. Попадались и очень древние вещицы. «Я уверен, мои предки знают, что я стараюсь получить научные знания об их прошлом, и хотят помочь мне, говорит Кеннет. В музее выставлены тысячи уникальных предметов, которые нашел этот человек и его помощники. Сначала коллеги-археологи смеялись над молитвами Кеннета об удаче, но после того, как убедились, что он постоянно что-нибудь обнаруживает, стали просить его помолиться на тех участках, где они собирались производить раскопки. И тогда они тоже добивались успеха. Однажды ночью, после того, как Кеннет нашел два черепа тысячелетней давности, ему приснился странный сон. Якобы на одном из этих черепов есть своеобразные метки. На следующее утро, хорошенько почистив черепа, Кеннет обнаружил на одном из них на линии бровей странные ромбообразные метки. Эти знаки так никогда и не были расшифрованы. Раймонд Эванс, первый вице-президент Теннессийского археологического общества, отдает дань находкам Кеннета. Хотя многие люди, возможно, выразят сомнения относительно пользы молитвенного ритуала Пеннингтона, превосходные результаты, которых он добился, говорят сами за себя. Эта статья появилась 2 июня 1973 года в лондонской газете Psychic News. Человек, о котором в ней рассказывается, верил в то, что его предки направляют его на места давно утраченных сокровищ и руководящий принцип космической энергии отвечает соответственно характеру запроса. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Как принцип жизни защитил ее. Одна киноактриса которая регулярно молилась о божественном руководстве и правильном действии в ее жизни, каждую ночь и так шесть ночей подряд видела сон. Она скачет на коне в гору, конь несколько раз останавливался, пытаясь изо всех сил подняться на вершину, но так и не смог. Я сказал актрисе, что лошадь это символ эмоций, инстинкта, и ее неспособность достичь вершины может указывать на какой-то эмоциональный конфликт, или надвигающуюся болезнь. По моему совету, женщина пошла проконсультироваться к врачу, который обнаружил начальную стадию коронарного заболевания сердца, которое было быстро устранено благодаря спокойному отдыху и приему лекарств. Сон этой актрисы был предупреждением о надвигающемся сердечном приступе, которого ей удалось избежать благодаря своевременному медицинскому вмешательству. Космическая энергия всегда изыскивает способы, чтобы защитить, исцелить и восстановить тело. После этого актриса стала каждый вечер повторять 99-й псалом, а каждое утро 90-й. И в течение последних шести месяцев у нее не было никаких проблем со здоровьем. Если ты обратишься вседержителю, то вновь устроишься. Женщина часто обращается к этой мысли – Вся исцеляющая сила идет от Бога и только ждет признания. Как космическая энергия открыла местонахождение пропавших сокровищ? Один адвокат, преданный, последователь науки разума, рассказал мне о весьма любопытном способе, с помощью которого внутренняя космическая энергия открыла ему местонахождение сокровищ, которые он искал. Неожиданно умерла его мать, которая жила в Канаде. В тот момент она была одна, но соседи уведомили об этом полицию, а также позвонили и ему в Сан-Франциско. Адвокат полетел в Канаду, так как мать все завещала ему. Мужчина вспомнил, что однажды мать рассказала ему об огромной коллекции золотых монет 1898 года и что он получит эту коллекцию по наследству. В завещании же не было никакого упоминания о коллекции. Кроме того, не было обнаружено никаких следов сокровища ни в доме, ни в сейфе матери в банке. И вот вечером перед тем, как уснуть, адвокат обратился к своему подсознанию с такими словами. «Сейчас я передаю этот запрос подсознанию. Оно знает, где находится сокровище и сообщит мне это в божественном порядке». И засыпая, Он все время повторял слово «ответ». На следующее утро адвокат почувствовал непреодолимое побуждение поискать на чердаке дома, где и обнаружил ящик с золотыми монетами. Будучи нумизматом, он знал ценность разных золотых монет и, продав их, получил за всю коллекцию 50 тысяч канадских долларов. В чем секрет божественного руководства? Предположим, что вы, подобно тому адвокату, ищете потерянное сокровище или не можете решить, продать ли вам свой бизнес или купить дом, или приобрести акции, или переехать в Лондон. Сделайте так. Успокойте свой разум, читая, скажем, 22-й псалом. Запомните, природа космической энергии заключается в том, чтобы отвечать на вашу мысль. Закон действия и противодействия универсален. Действие это ваша мысль, а противодействие это ответ бесконечного интеллекта в вашем глубинном разуме. Подсознание реактивно и рефлексивно. Оно вознаграждает и отвечает соответственно характеру вашей мысли образа. Если вы будете размышлять о правильном действии и правильных результатах, то получите руководство от своего глубинного разума. Запомните, когда вы нуждаетесь в помощи, сядьте. И спокойно подумайте о правильном действии. Вы используете бесконечный интеллект вашего подсознания, доводя его до точки насыщения, когда данная идея начинает доминировать в нем. И с этого момента вашими действиями начинает управлять субъективная мудрость, которая все видит и все знает. Если ваша мысль и побуждение правильные, то подсознание вынудит вас сделать то, что правильно. Запомните чтобы вы не отпечатали в своем подсознании хорошее или плохое. Закон подсознания исполнит. Будьте бдительны, чтобы не пропустить ответ. Часто ответ приходит во сне, в ночном видении или в форме предчувствий, символов или библейских стихов. Если вы последователь учения и дзин, то ответ может прийти в виде какой-нибудь гексограммы. Пути вашего подсознания поистине неисповедимы. Сосредоточьтесь на правильном ответе, и ответ придет. Используйте мудрость вашего глубинного разума до такой степени, когда он начнет использовать вас. Практикуйте данный метод, и вы обнаружите, что все ваши пути приятные, а все стези мирные. Кратко о том, что следует запомнить. В вашем подсознании есть руководящий принцип, который все видит и знает. Одна женщина потеряла очень ценный перстень и обратилась к своему подсознанию со следующими словами. Ты всемудрый, ты знаешь, где находится перстень, дай мне ответ. И вдруг она ощутила непреодолимое желание поискать в своем автомобиле, перстень действительно был там. Часто руководство приходит во сне или ночном видении, постоянно повторяющийся сон имеет очень важное значение. Школьная учительница часто видела один и тот же сон, в котором собака кусала ее за грудь, а она боролась с ней. В сущности, подсознание предупреждало ее о развивающейся болезни. Женщина посетила врача, который обнаружил у нее в груди две маленькие опухоли. Операция была сделана вовремя, и опухоль оказалась незлокачественной. Теперь эта женщина освободилась от всяких страхов, и регулярно медитирует, читая 22, 26 и 90 псалмы. Один бизнесмен терпел убытки и не мог понять, в чем дело. Он попросил подсознание открыть ему то, что он хотел узнать о своем бизнесе. И вдруг он ощутил непреодолимое желание нанять аудитора, чтобы проверить бухгалтерские книги. В результате обнаружилось, что бухгалтер компании, его близкий родственник, в течение двух лет присваивал часть выручки от продаж. Это спасло бизнесмена от банкротства, и теперь он каждый день молится о божественном руководстве для себя и своих подчиненных. Один археолог, прочитав молитву, испытывал непреодолимое побуждение производить раскопки в определенных местах и обнаруживал украшения, раковины, инструменты, оружие и другие редкие предметы. Он считает, что на эти находки давно потерянные сокровища его направляют духи предков. Есть только один дух космическая энергия, и он отвечает всем людям согласно их вере. Киноактриса регулярно молилась о божественном руководстве и правильном действии во всех сферах своей жизни. В течение шести ночей она видела один и тот же сон, как взбирается на лошади в гору, пытаясь достичь вершины, но не может. Таким образом, подсознание посылало ей сообщение об ухудшении ее здоровья. В итоге был предупрежден сердечный приступ, и теперь эта женщина в полном здравии. Каждый вечер и утро она насыщает свое подсознание истинами из 90 и 99 псалмов. Уставшая лошадь из ее сна символизировала эмоциональное расстройство, и актриса вовремя последовала данному ей указанию. «Я космическая энергия. Открываясь ему в видении, во сне говорю с ним. Адвокат приехал в Канаду в дом своей матери, когда получил сообщение о ее внезапной кончине. Когда-то она сказала ему, что у нее есть коллекция древних золотых монет, которую она собирала в течение жизни и обещала оставить ему после своей смерти. Но в завещании не было никакого упоминания о монетах, и адвокат нигде не мог их найти. Тогда он передал свой запрос подсознанию, утверждая, что получит ответ. В этих поисках его направляла внутренняя интуиция, которая подсказала ему, что нужно искать на чердаке, где он и обнаружил монеты. Его коллекция была оценена в 50 тысяч канадских долларов. Секрет божественного руководства заключается в том, чтобы сесть в тихом уголке, И спокойно размышлять о получении божественного решения, зная, что в вашем подсознании есть бесконечный интеллект, который отвечает на характер вашего запроса. Если ваша мысль и побуждение правильны, то подсознание вынудит вас совершить правильное действие. Ответы на ваши запросы могут приходить разными путями, в виде непреодолимого побуждения, предчувствия, в ночном видении, в виде символов библейских стихов или гексограмм из книги Идзин. Доверьтесь бесконечному интеллекту и имея веру и твердую убежденность в получении ответа, вы получите руководство и тогда придет рассвет и все тени улетят прочь.